Глава десятая. Окружающий мир весь состоял из мерзлой грязи, из луж красной и черной крови. Крики умирающих наполняли морозный воздух. За все эти месяцы Александра узнала, как бы тщательно не обдумывались планы, реальность битвы многое перечеркнет не бывает красивых битв и героических поединков. Вместо этого хаос и боль. Ее когти и зубы должны успеть первыми вонзиться и вгрызться во врага, пока солдаты машут окровавленными мечами и закрываются измятыми щитами. Доспехи, различимые среди лагерных шатров, на поле боя быстро покрываются пятнами и сгустками крови. Если бы не черный цвет вражеских доспехов, Лесандре было бы трудно отличить союзников от врагов. Их цепи выдерживали вражеский натиск. Пусть и небольшое, но достижение. Щитом к щиту, плечом к плечу они встретили на заснеженном поле легион Эравана, двигавшийся из Элдриса. Место, время и направление удара выбрал Эдион. Многие ратовали на мгновенную атаку, но он позволил маратским солдатам отойти подальше туда, где он рассчитывал дать им бой. В ответ на возражения военачальников он кратко ответил, что место боя столь же важно, как и численность армии. С Лиссандрой он такие дела не обсуждал. За все дни он едва удостоил ее несколькими словами. Впрочем, сейчас не время об этом думать, а тем более обижаться. Тиросенские солдаты и союзники пребывали в уверенности, что Айлина Галатения благополучно выбралась из Элдриса, и сейчас направляется к ним. Это позволяло Алесандре сражаться в обличье призрачного леопарда. Рен-ручейник снабдил ее пластинчатыми доспехами, прикрывающими грудь, бока и спину. Пластины были очень легкими и не мешали двигаться, но отличались прочностью. Вскоре Алесандра сумела оценить их полезность. Если бы не они, ее ранили бы стрелой в бок и дважды полоснули бы мечом. Однако доспехи ее не делали полностью неуязвимой. Мелких ран на леопардовом теле Лиссандры хватало. Мех на лапах потускнел от вражеской крови. Лиссандра сражалась в передовых рядах, неутомимо убивая врагов. Иногда случалось, ранила себе лапы о валяющейся мечей и обломанные стрелы. Но она упрямо сражалась вместе с легионом беспощадных, выдерживая вражеский напор посланцев Марата было всего лишь пять тысяч. Слова всего лишь звучали бы смешно, но именно так говорил Эдион и остальные. Учитывая полную мощь Марата, их и армии назвать нельзя. Однако для теросенцев и союзников эти пять тысяч представляли угрозу. Такие мысли крутились сейчас в мозгу Лиссандры. Она проскочила между двумя солдатами из легиона беспощадных и набросилась на ближайшего валкского пехотинца. Тот намеревался расправиться еще с одним легионером и уже замахнулся мечом. Внимание вражеского солдата было целиком сосредоточено на противнике, а голова повернута так, что валкское отродье не заметило приближающейся смерти. Когда леопардовые челюсти Александры сомкнулись на его шее, было уже поздно. За несколько часов сражения она приноровилась убивать врагов, не особо задумываясь больше подчиняясь звериным инстинктам. Солдат с перекушенным горлом еще не успел упасть, а Александра понеслась дальше, выплевывая куски его мяса. Кто-то из наступающих за нею отсечет ему голову. Ее прежняя жизнь рафтхольской куртизанки казалась невероятно далекой. Там на каждом шагу были интриги, здесь смерть. Однако Лисандра еще ни разу не затасковала по прежним временам. Позади слышался зычный голос Эдиона, отдавшего приказы левому флангу. Учитывая малочисленность сил противника, по меркам Эдиона, он решил дать отдых части легиона беспощадных, заменив их солдатами из отрядов террасенских герцогов и солдатами принца Галана Ашерира и королевы Ансели из Западного края. Радовало то, что дополнительные силы Галана и Ансели были на подходе к Терассену. Врагам пока незачем знать о нахождении в Террасене небольшого отряда фейских воинов, отправленных сюда стараниями принца Эндимиона и принцессы Селианы из клана Боярышника. И о молчаливых ассасинах из Красной пустыни им тоже незачем знать. Настанет время, когда внезапность действия упомянутых сил окажется очень и очень важной. Эдион спорил об этом на кратком военном совете, который устроил по возвращении в лагерь. Лиссандре пришлось обернуться драконихой и тащить на себе его, Рена и муртога из замка ручейников почти до Оринфа. Она сильно устала и не прислушивалась к спорам. Мнение Эдиона одержало верх. Он всегда одерживал верх благодаря железной воле и самоуверенности. Лиссандра не решилась обернуться и посмотреть, каково сейчас приходится Эдиону, сражающемуся бок о бок с беспощадными. Она находилась на правом фланге, которым командовал Рен. Левой удерживали Галлан и Ансель. Вместе с ними бились Равен и Саэл, братья из богатой террасенской семьи, живущие в Сурии. Она старалась не смотреть, чье оружие еще мелькает в воздухе. Своих погибших они посчитают, когда закончится сражение. Ворогов осталось совсем немного. От силы тысяча. Солдат за ее спиной было гораздо больше и потому Лиссандра продолжала косить врагов. Их кровь, попадавшая к ней на язык, имела привкус заплесневелого вина. Они победили, хотя Эдион не особо торжествовал по этому поводу. Мимолетный успех, если учесть общую численность сил Марата, которые непременно вторгнутся в Террасен. Все они еще не успели остыть от битвы. Спустя час после того, как был убит последний волкский солдат, Эдион вернулся в свой шатер, и сейчас стоял возле стола, заваленного картами. Здесь же находились Рен-ручейник и Равен Сайлом. Куда делась Лиссандра, он не знал. Осталось в живых, и на том спасибо. Шлемы и доспехи всех четверых густо покрывала корка запекшейся крови и засохшей грязи. Оружие свалили у входа в шатер. Отмываться и чистить свои мечи и щиты они будут потом. «Какие потери с вашей стороны?» – спросил Эдион у Равена и Саэла. Правителем их родного города Сурии официально считался Саэл, но по сути светловолосые братья управляли городом вместе – почти ровесники Эдиона. Прежде они никогда не участвовали в войнах, однако сегодня держались достаточно стойко. Их солдаты тоже. Отца братьев казнили более десяти лет назад, во время Адерландского вторжения. Мать пережила и вторжение и годы Адерландского владычества, благодаря своему уму и способности лавировать. Было еще одно обстоятельство. Процветающий портовый город играл важную роль в торговле Адерландской империи. Зачем же его разрушать? Сайл унаследовал характер их умной, уравновешенной матери. Дерзкий порывистый Равен пошел в отца. Но оба глубоко ненавидели Адерлан, и эта ненависть бы зашибочно читалась в их голубых глазах. Услышав вопрос, Сайл выдохнул. Его вытянутое лицо и нос были забрызганы глиной. В детстве Эдди он считал нос Саэла аристократическим. Науки влекли Саэла больше, нежели ратное ремесло, однако десять мрачных лет заставили его кое-чему научиться. Хвала богам потери невелики! Ответил Сайл. От силы человек 200 Мягкость его голоса была обманчивой. За последние недели Эдин убедился в этом не раз. Возможно, такой голос был для Сайла своеобразным оружием. Пусть думают, что он мягкосердечен и слаб. Так ему легче маскировать свой острый ум и крепкую интуицию. «А что на твоем фланге?» Спросил Эдин, поворачиваясь к Рену. Рен провел по темным волосам, Стряхивая приставшую глину. Думаю, сотни полторы. Эдион кивнул. Намного лучше, чем он предполагал. Отряды выдержали натиск благодаря горсткам беспощадных, рассеянных им по обоим флангам. Валги попытались было сохранять порядок строя, но едва почуяли запах пролившейся человеческой крови впали в неистовство и стали неуправляемы. Напрасно командиры надрывали глотки, пытаясь их обуздать. Разбитая армия состояла из Валокской швали. Принцев среди них не оказалось, а жаль. Получалось, что пять тысяч солдат Эрована, устроивших близ Илиума засаду на корабли Галана-Ашерира и затем высадившихся на Элдрисе, были расходным материалом. Проверкой на прочность. Видно, Эрован не считал сопротивление терросенцев серьезным, раз не отправил на бой с ними илков, железнозубых ведьм и гончих Верда. Но даже таких солдат, одержимых низшими валгами, убивать было труднее, чем обычных людей. «Каковы наши дальнейшие действия?» Спросил Равен, вглядываясь в карту. «Возвращаемся в Оринф или двинемся к границе?» Дара приказывал, если уцелеем возвращаться в Уринф, Возразился Эл, хмуро посмотрев на брата. Блеск в глазах Равена красноречиво свидетельствовал, куда он хочет отправиться. Дара был слишком стар, чтобы сражаться. Он находился в лагере второй линии, в 20 лигах отсюда. Если бы пяти тысячам врагов удалось истребить одну из лучших армий, какие видел Террасен, та линия стала бы передовым рубежом обороны Оринфа. Узнав о победе, дара наверняка предпочтет возвращение в столицу. Эдин повернулся к Рену. «Как думаешь, твой дед сумеет убедить Дары и остальных Оренских шишек двинуться на юг?» Война, где чувствуешь себя мальчиком, вынужденным на все спрашивать разрешение взрослых. Это абсурд какой-то. Эдиону приходилось отстаивать каждое свое решение. Убеждать нынешних правителей Террасена, что место сражения он выбирает, опираясь на свой боевой опыт. Можно подумать, его беспощадные не откликнулись на призыв Аэлины, и вообще служили не своей королеве, а неведомо кому». Рен выдохнул. Пар от его дыхания поднялся к потолку шатра. Шатер был просторным, но пустым. Не было у них ни времени, ни возможностей что-то обустроить в штабный шатер, как надо. Ограничились койкой, несколькими жаровнями, столом и медной лоханью, до да занавеской. «Когда окончится собрание, нужно распорядиться, чтобы Эдиону согрели воды». Будь с ними Аэлина, ее магия согрела бы воду за несколько мгновений. Усилием воли Эдион прогнал тяжесть в груди. Будь с ними Аэлина, не понадобилось бы сегодня напрягать и терять людей. Пять тысяч посланцев Марата превратились бы в пепел еще на дальних подступах. Никто из союзников Аэлины и младших командиров не спрашивал, где она и почему ее сегодня не было на поле сражения. Возможно, не осмеливались спрашивать. «Если мы без согласия Дара и остальных двинем войска к югу, нас объявят государственными изменниками». «Спасение нашего государства? Государственная измена?» раздраженно спросил Равен. дары и остальные помнят прошлую войну, на которой мы сражались», заметил брат Усайл. «И которую проиграли», парировал Равен. «Разгромно. Ты ведь был тогда на Феролийской равнине». Обратился он к Эдиану. Собственными глазами видел ту бойню. Братья терпеть не могли Дара и тогдашних военачальников, которые повели террасенские силы в последнее, заранее обреченное сражение. Оно действительно было похоже на бойню. Ошибки командования погубили многих придворных, многих друзей Эдиона. Братья словно упускали из виду громадное численное превосходство войска Дарлана. Можно было лишь оттянуть разгром. Нужно идти на юг, наращивать силы и не давать Марату даже близко подползти Коринфу. Мы союзникам облегчим задачу. Подхватил Рен. Им не понадобится далеко идти на соединение с нами. Галан Ашерир и Ансель из Западного края пойдут туда, куда мы скажем. Фейсы с молчаливыми ассасинами тоже. Напирал Равен. Другая часть армии Анселя уже движутся на север. Мы объединимся с ними. Возможно, убедим их ударить запада, пока мы наносим удар севера. Замысел был вполне здравым. Эдион и сам думал об этом. Но ломать Дарра? Надо завтра отправиться в тот лагерь. Возможно, он успеет до отъезда Дарра в столицу. Естественно, сначала надо проведать раненых в сегодняшнем бою. Похоже, Дарра не захотел ждать до утра. — Господин Аширир! — послышался снаружи чей-то молодой спокойный голос он что-то буркнул в ответ. Естественно, в шатер вошел не Дара, а высокий темноволосый сероглазый человек без доспехов. Явно не воин, хотя под забрызганной одеждой угадывалось сильное гибкое тело. Гонец подошел к столу и, поклонившись, Эйдион вручил ему письмо. он взял его. Его имя было написано рукой Дара. «Господин Дара велит вам прибыть к нему завтра», сообщил Гонец, указывая на запечатанное письмо вам и всей армии». «Какой смысл в письме, если ты уже сообщил Эдиону его содержание?» – пробормотал Равен. Гонец с любопытством посмотрел на него. «Я задал такой же вопрос». «Тогда странно, что он не прогнал тебя взавшей со службы», – сказал Эдион. «Я не нахожусь на службе», – пояснил Гонец. «Я просто помогаю». Эдион скрыл письмо. Гонец не соврал». Дара приказал ему и армии завтра явиться в лагерь. «Быстро же ты добрался», – сказал Гансу Эдион. «Будто на крыльях летел». Впрочем, сдается, мне, письмо было написано раньше, чем началось сражение. Возможно, вчера. «Мне вручили два письма?» – усмехнулся гонец «Одно на случай победы, другое, если бы армия потерпела поражение». «Смельчак, однако» этот гонец держался не только смело но и с нагловатой уверенностью таких дара возле себя не терпит как тебя зовут нокс Оуэн», — гонец отвесил глубокий поклон «Эсперанте. «Слыхал слыхала тебе проговорил Ренс, снова вглядываясь в нокса вор если не ошибаюсь бывший вор поправил ручейника нокс и озорно подмигнул нынче повстанец и самый надежный гонец господина дара Что ж, опытному вору было нетрудно превратиться в расторопного гонца. Видно, ему здорово пригодилось умение незаметно появляться и столь же незаметно исчезать. Но Эдиона не интересовали прежние занятия Нокса. «Думаю, сегодня ты уже никуда не поедешь». Нокс покачал головой. Эдион вздохнул. «А понимает ли Дарра, что солдаты крайне устали? Пусть мы и победили, победа далась нам нелегко» это он способен понять?» «Уверен, что способен», — ответил Нокс, выгибая темные брови, словно удивляясь столь очевидным вещам. «Тогда передай Дарра, что он сам может к нам приехать». Вмешался в разговор Равен. Незачем гнать армию ради встречи с ним. Совещание не более, чем предлог. Тихо сказал Соэл. Эйди он кивнул. Слова старшего брата не убедили Равена виде его наморщенный лоб, Сейл пояснил. «Дара хочет убедиться, что мы не…» Сейл оборвал фразу, сообразив, что бывший пиранский вор по-прежнему находился в шатре и все слышит. Нокс лишь улыбнулся. Похоже, он и так догадался. Дара требовалось убедиться, что отсюда Эдион не двинется на юг. Старый лис заранее перекрыл им дорогу своим приказом. Равен сердито заворчал. Смысл слов брата наконец дошел и до него. Эйдион и Рен переглянулись. Ручейник младший хмуро кивнул. «А ты, Нокс, он выбирай себе место у костра и отдыхай», сказал гонцу Эйдион. «Завтра на рассвете мы отправимся выполнять приказ дара». он вышел. Нужно было разыскать Келиана и передать ему приказ. Беспорядочно разбросанные шатры были набиты усталыми солдатами. Там же находились и раненые. Многие стонали. Эдин пожимал им руки, похлопывал по плечу, произносил ободряющие слова «Кто-то из раненых переживет эту ночь». Увы, тех, кто не увидит рассвета, было больше. Останавливался он и у костров. Хвалил солдат за мужество и умение, не разбирая, где свои, а где воины Виндолина и Западного края. С несколькими он даже пригубил Эля и разделил трапезу. Когда Торрес научил его искусству, как располагать к себе солдат, чтобы те пошли за ним куда угодно, чтобы были готовы умереть за него. Отец Айлины учил Эдиона видеть в солдатах не безропотных подчиненных, а людей, у которых тоже есть родные и друзья, и кто не меньше, чем он рискует на поле сражения. Преодолевая усталость, он ходил между кострами, не уставая благодарить победителей. Этой обязанностью Эдион никогда не тяготился. Но времени на это он потратил достаточно. Когда Эдион подходил к шатру Килиана, солнце успело зайти, и на грязный, перемешанный с землей снег легли густые тени. По пути его успел заметить и похлопать по плечу Эльгар один из командиров Легиона Беспощадных. Ну что, щенку, для первого дня недурно! заявил Элигар с мрачноватой улыбкой на сером от грязи лице. Щенком он его прозвал с первых дней когда тот появился в Легионе Беспощадных. Эдион тогда чувствовал себя принцем, лишившимся королевства. Эльгар сразу отнесся к нему по-иному, как к воину, защищавшему это королевство. Многим из своего боевого опыта Эдион был обязан Эльгару. И не только опытом. не Несчесть моментов, когда смекалка и быстрый меч Эльгара спасали жизнь Эдиону Эшериру. «Для деда ты сражаешься отлично». — улыбнулся пожилому воину Эдион. В начале года дочь Эльгара родила сына. «Хотел бы я посмотреть, парень, как ты будешь махать мечом, когда достигнешь моего возраста». Сказав это, Эльгар направился к костру, где собрались такие же бывалые командиры. Заметив, что Эдион смотрит на них, они помахали кружками. Надо бы к ним подойти, однако Эдиона подпирало время. Он ограничился приветственным кивком и пошел дальше. «Эдион, постой!» Этот голос он расслышал бы среди любого гула. Из шатра вышла Лиссандра. Как и все, она была в забрызганной грязью одежде, но успела вымыть лицо. Эдион остановился, представив, как выглядит сам. «Чего тебе?» «Я могу слетать в Дарре», — предложила Лиссандра, не обращая внимания на его угрюмый тон. «Передам ему твое послание». «Дара требует вернуть армию в его лагерь, а затем двигаться к Оринфу. Завтра же». Нехотя бросил ей Эдион, продолжая идти к шатру Киллиана. Лиссандра пошла рядом. «Говорю тебе, я могу отправиться к Дарре. Расскажу ему, каким тяжелым было сражение, и объясню, что армия нуждается в отдыхе. Пытаешься вернуть мое расположение?» Эдион слишком устал. Просто дико устал, чтобы облекать правду в более учтивые фразы. Холод в изумрудных глазах Алессандры был подстать зимнему вечеру. Меня не заботит твое расположение. Меня заботит состояние армии, которая еще сильнее устанет от этого бессмысленного перехода. Откуда тебе вообще известно, о чем говорилось в штабном шатре? Мог бы и не спрашивать, иди он сам догадался. Обернулась мышью или другой мелкой зверюшкой и незаметно пробралась в шатер. Потому-то оборотней выслеживали и убивали почти во всех королевствах. Из оборотней получались непревзойденные шпионы и убийцы. «Если хочешь, чтобы меня не было на твоих военных советах, так и скажи». Лицо Лиссандры было усталым, как и походка. Золотистая кожа побледнела. Глаза смотрели не на него, а мимо. Эддион не знал, какое место ей отвели в лагере, и есть ли у нее отдельный шатер. На мгновение ему даже стало совестно. «Когда именно наши королева должны вернуться в Оринф?» Губы Лесандры были плотно сжаты. Эдион ждал ответа. «Нынче вечером, если ты считаешь это разумным». «Пропустить сражение и появиться лишь за тем, чтобы погреться в лучах победы? Такое поведение едва ли воодушевит войска». «Тогда скажи, где и когда я это устрою». «Ты никак готова столь же слепо повиноваться мне, как повиновалась нашей королеве?» «Я не повинуюсь никому из мужчин», — прорычала Лессандра. Но я не настолько глупа, чтобы думать, будто знаю о войне и солдатах больше, чем ты. Мою гордость не так-то легко задеть. «А мою, значит, легко», — спросил Эдион, намереваясь идти дальше. «Все, что я делала, делалось для Аэлины и Террасена. Посмотри на своих солдат и командиров, на союзников, примкнувших к нам, и скажи, если бы они знали правду, они сражались бы с тем же рвением». Легион Беспощадных сражался. Даже когда мы считали Аэлину погибшей. Едва ли что-то изменилось бы. Это для воинов Легиона. А для наших союзников? Для жителей Террасена? Давай, наказывай меня до конца своей жизни. Тысячи лет подряд, если сумеешь пройти преображение». Учитывая, что его отцом был Горель, преображение выглядело вполне реальным. Но он старался не думать об этом. С фейской знатью фейскими солдатами он общался лишь по необходимости. Да и они не искали его общества. Он знал, фейцы презирают полукровок. Но на него никто не смотрел с презрением. Похоже, союзников не волновало, какая кровь течет в его жилах. Пока его стараниями они сами были живы. «Нам и так врагов хватает», – продолжала Лиссандра. «Но «Ну, если ты всерьез решил добавить к их числу и меня, изволь. Я не жалею и никогда не буду жалеть о том, что сделала». «Отлично». Буркнул Эдион, не придумав другого ответа. Лиссандра смерила его цепким взглядом, словно оценивая мужчину внутри созданного им панциря. Эдион, это было настоящим? сказала она. Все, меня не волнует, веришь ты или нет? Но для меня это было настоящим. Эдион устал не в слушать ее слова. Меня ждет совещание. — соврал он, обходя ее. «Сделай одолжение. Не пробирайся в этот шатер». В глазах Лиссандры всего на мгновенье мелькнула боль, которую она тут же спрятала. Редкостный придурок, какие не встречались ей даже среди Рафтхольской знати. Эдион, не оглядываясь, направился к шатру Килиана. Лиссандра не пошла за ним. «Какая же она дура!» Надо быть конченной дурой, чтобы вообще задеть с ним этот разговор, а затем остаться с болью и пустотой внутри. Ей хватило достоинства не просить. Не смотреть, как Эдион войдет в шатер Киллиана, и не гадать, надо ли ему действительно посвящаться, или просто напомнить себе, что и после сегодняшней бойни жизнь продолжается. Возможно, он просто убежал от ее пылающих глаз. Лиссандра побрела к прекрасному шатру который великодушно предложил ей Саэл из Сурии. Шатер стоял рядом с его собственным. Добрый, на редкость умный мужчина, которого не интересовали женщины. А вот его младший брат Равен смотрел на нее во все глаза. Многие мужчины смотрели на нее так, но и он держался на почтительном расстоянии и, говоря с нею, смотрел в лицо, а не на грудь. Поэтому Равен ей тоже понравился и она не возражала соседствовать с братьями. Ее уважали. Когда-то ей приходилось заползать в постели аристократов, с улыбкой выполнять их прихоти. Теперь она сражалась бок о бок с тиросенской знатью. Она стала одной из них. Ровней Рен Ручейнику и братьям из Сурии. отдара может поливаться на нее сколько угодно. В иное время эти мысли обрадовали бы сандру и согрели бы ей душу. Но сегодня она чудовищно устала, и путь до своего шатра казался бесконечным. Да и Эдион, чего греха таить, умел погладить против шерсти. Каждый шаг давался ей с трудом. Под сапогами хлюпала взбалмученная глина. Лисандра свернула в подобие переулка, по обе стороны которого стояли шатры. Над ними развивались знамена. Белый олень на изумрудном фоне символ легиона беспощадных. Две серебристые рыбы над бирюзовыми волнами принадлежали сурианскому герцогству. Протопать еще с полсотни локтей, и она плюхнет на койку. Солдаты знали, кто она такая и на что способна. Многие, завидев ее, отводили взгляд. Иные провожали глазами. Но никто не смел окликнуть ее так, как те мужчины в рафтхолле. Лиссандра ввалилась в шатер, облегченно вздохнула и задернула полок. Последние шаги до койки она шла с закрытыми глазами. Она провалилась в холодный, пустой сон, даже не вспомнив, что нужно снять сапоги.